Глава 14. Я толком ничего не знаю, но знаю слишком много, чтобы ничего не знать. Я размышлял примерно полторы секунды. Первая и самая очевидная мысль — пристрелить Овера прямо сейчас. Просто вот потому что. Штаб стал серой зоной, значит, я провел с Богом слишком много времени, а ночь завершилась. Так что у Малефика против меня нет шансов. А на роли, как и на всех моих хантах, защитные татуировки от Аур-Овера. Он умрет раньше, чем успеет скостовать боевое заклинание. Останется Маус. Он уже давно не самый умелый игрок в отряде. Учитывая Бетельгейза в барабанах, у меня все шансы на победу. Главное прорваться в зал из узкого коридора, где у меня появится пространство для маневра. Только вот плющ на потолке подчиняется не Оверу, а его садовнику. Да и в конце концов это все еще мой отряд. И Овер с Маусом, с их странными красными картами. Полторы секунды размышлений прошли, а ребята словно поняли мои мысли. «Прости, Арч», — произнес Маус. «Красная карта накладывает некоторые... обязательства. Можешь потом выгнать нас из отряда, если захочешь». «Поверь», — добавил Овер, — «нам это самим не нравится. Но у нас действительно нет выбора». Ты, капитан, и сам решишь, стоит ли остальным знать. Но решишь потом. Знать что? Спросил я, успокаиваясь. В ответ тишина. Я убрал руки с оружия и сел за стол. Пододвинул поближе бокал с вином, на пить не стал. Настроение исчезло, уступая место апатии. Все вновь стало серым и скучным. Как тогда давно. Один раз в жизни меня накрыло подобной волной безразличия, но я затолкал это чувство очень глубоко. Забыл, забил, спрятал. Отринул то, во что никогда не хотел верить. Возможно, поэтому я так и не спешил задавать вопросы всем подряд. Поэтому я не обратился к главе гильдии Небесного Сияния, который предложил все на блюдечке. Я просто не хотел знать ответы. Давным-давно... В начале первого сезона начал я говорить, глядя в бокал с вином. Я штудировал форумы обсервера, собирал информацию. Я к тому моменту уже сдох дважды и готовился к третьему заходу. И, само собой, жил в дневном рорке. Мне очень нравился рорк в любом из его проявлений. Я был из тех людей, кто подсел сразу и навсегда. С первой ночи, когда я смотрел, как Варг грызет мою оторванную ногу, Я клятвенно обещал себе, что вот больше никогда в жизни. А утро понял, что как раз до самой моей смерти. Что я никогда не слезу, и был очень этому рад. В те дни я тщательно читал все ветки форумов, впитывая крохи противоречивой информации. Большинство тех постов до сих пор там висят, и сейчас на них без слез не взглянешь. И была одна очень большая развернутая тема. Казалось бы, очередной хейтер, которому лишь бы все обосрать. Но только одна деталь выбивалась из общей концепции. Всю ветку форума удалили буквально через 10 минут. Может, такое и раньше бывало, не знаю. Но это единственный раз, который я заметил. Сообщения даже не обсуждали, там подобного навалом было. В основном апсис поливали грязью те, кто в итоге стал оппозицией. И сейчас они скандируют лозунги, что корпорации используют непроверенные и опасные технологии на простых людях. Но в том стертом посте было не об этом. Там человек, представившийся доктором технических наук, рассуждал о технологии полного погружения. Он сделал очень объемную статью с кучей ссылок на различные источники. Но если говорить кратко, то суть в основе всего. Основа человеческого прогресса всегда лежала в теоретических науках. Физика, химия, биология и прочее. Он очень подробно объяснял, почему так. Грубо говоря, нельзя изобрести ружье, если человечество на стадии и орехи колем. И все его исследования сводились к тому, что технология полного погружения невозможна на нашей стадии развития. К этому не готова ни физика, ни биохимия, ни нейробиология. Даже конструирование капсул считается невозможным. Слишком слабо изучен человеческий мозг и способы влияния на него. Даже если предположить, что обсисткнул ткнул пальцем в небо и попал в точку, это ничего не объясняло. Но смогли они изобрести как-то технологию погружения. Ну, склепали виртуальный мир. Это как раз несложно. А как соединили? Почему не было багов, фиксов, глюков? Где летальные исходы или хотя бы травмы? Где психологическое расстройство личности? Где хоть что-нибудь, что пошло не так в таком инновационном проекте подобных масштабов? Да, альфа- и бета-тесты, информация о ходе которых не разглашается. Да, 10 тысяч тестировщиков из числа добровольцев, которых набрали тоже фиг знает откуда. Да, рорк развит только в нашей стране. Но в общем и целом весь проект не реализуем на физическом уровне. Не в рамках наших технологий. Однако же вот, мы сейчас в нем, и никаких проблем. Один баг на весь рорк, и то незначительный. Ну, подумаешь, можно монету в кирпич спрятать. Такое себе. Опять же, непонятно, насколько информация была правдива. Все-таки то был взгляд человека со стороны. Может, у нас в стране есть тайное научное общество, которое создавало игру последние сто лет? Имп его знает. Но пост был стерт, и информация затерялась среди паутины новых веток форума. А я постарался отринуть эти размышления и забыть о них, понимаете? Да, кивнул Овер. «Правда, понимаем?» «Но к чему ты это?» — спросил Маус. Я пожал плечами, не зная, что им ответить. Мыслей не было. Апатия и чувство надвигающейся безысходности вытеснили все логические цепочки в моем мозгу. А может, это Рорк так со мной играет? Не думай о розовых единорогах, думай о чем-то привычном или не думай вообще. Имп его знает, снова пожал я плечами. Мне так нравится этот город со всей его готичностью, тайными и скрытыми смыслами. У меня такое чувство, что если я узнаю, что спрятано за декорациями, этот город потеряет для меня свой шарм. А еще я чувствую, что если ввяжусь во все это, то дороги обратно уже не будет. А я не хочу. Я хочу играть в рорки, как обычный парень, без ваших сраных красных карт, интриг, этих непонятных замутов с Хохора, безумными мечниками и великими оборонами. Я даже с ограниченным количеством неорганизованных дихантов готов смириться. Все-таки они тоже часть игры. Но ты уже увяз в этом всем, прокомментировал Маус. Еще до того, как сам это понял. Похоже, на то не стал спорить я. Ты ведь поэтому ушел от Гара и присоединился ко мне. В том числе, не пытался отнекиваться Маус, и ни разу об этом не пожалел. А ты, Овер, перевел я взгляд на Малифика. «У тебя тоже какие-то тайные мотивы были?» «Не», — отмахнулся он, — «я сам по себе. Я же шизанутый на самом деле. Ха, только никому не говорите, это секрет». Даже Маус уставился на него непонимающим взглядом, но тут же вновь посмотрел на меня. «Гара ждет. Он освободился и готов тебя принять». «Ясненько», — кивнул я. «Всех освободить, разбудить и привести в чувство. Чистосердечно рассказать, что вы сделали и почему». «Тогда я подумаю, не выгнать ли вас из отряда». «Арч», — Маус нервно потеребил воротник сорочки. «Немя, она же...» «А еще Рина», — поддержал парня Овер. «Ваши проблемы», — включил я режим капитана. «Можете ничего не говорить, сославшись на свои сраные карты. Но махать ими будете в другом отряде тогда. И дай мне бутылку вина. Я черчу задолжал». На выходе из капсулы меня уже ждали. Впрочем, ничего удивительного. А вот что реально удивляло, так это темнота за окном. Не ночная и не а такая блеклая, которая бывает только вечером. Судя по тому, как отзывалось на движение, занемевшее тело в капсуле, я провел почти сутки. Не самая приятная новость, но на фоне остальных незначительная. Подумаешь, не схожу в Танатос. Двое охранников внутренней службы безопасности Расвов стояли прямо в комнате. Учитывая, что помещение чисто техническое, места им было маловато. Но, тем не менее, словно статуи, они возвышались в своих идеальных черных костюмах. Я выпал снаружи, покрутил корпусом и пару раз присел, разгоняя кровь. Затем подошел к деке, чтобы забрать колоду, но сильная рука одного из охранников легла мне на плечо. «Не положено», — произнес он абсолютно нейтральным голосом. «Это моя колода, мои карты». Ответил я, не оборачиваясь и гася раздражение. «Не положено», — повторил другой. «Приказ начальства». Я обернулся и посмотрел в их бесстрастные глаза. Перевел взгляд с одного на другого. Долгие тренировки и частые спарринги многому меня научили. Например, оценивать степень угрозы по внешнему виду. Насмотрелся я на сухих старичков-учителей, что одним ударом выбивали дух из крепких молодых парней. Как и на бугаев, что даже удар держать не умеют. И эти были профи однозначно. Скорее всего, могут с одинаковым успехом разворотить мне лицо и скрутить в бараний рог без единого синяка. «Там вино для черча», — ответил им тем же ровным голосом. «Я возьму его с собой в любом случае. Вопрос в том, сколько целых конечностей у нас останется на троих, когда мы пойдем к вашему начальству. Или поедем. Вы же взяли с собой инвалидное кресло? Нет? Ну, в любом случае придется идти через медблок». Двое даже не переглянулись. Даже ухом не повили. Может, я и зря похвалился. А может, и не зря. Но я надрал зад безумному мечнику и по очереди всем его фанатикам в башне. Шансов на победу в этой схватке нет, но и за здрасте мы отсюда не выйдем. Одну карту произнес охранник. С вином. Я повернулся к деке, демонстративно перебрал колоду, вытащил карту и показал охране. Они даже башкой не повертели. Колоду убрал обратно в стационарную деку, а карту положил в карман штанов. Так и вышли. Один конвоир впереди, другой за спиной. Добрели до лифта, и меня повезли наверх. Шестидесятый этаж, шестидесятиэтажные башни, в которой не все цифры сходятся. Но кого это волнует? От меня заметно пованивало. Все-таки мне даже переодеться не разрешили. Но я надеялся, что этим двоим верзилам хоть немного неприятно. Пусть они и не подают вида. Когда двери открылись, мы продолжили стоять на месте. Один из охранников вежливо протянул руку в сторону, приглашая меня пройти на этаж. Я вышел первым и обернулся. Эти двое-таки стояли в лифте. «Не проводите?» — усмехнулся я. «А вдруг я здесь что-нибудь сломаю или заблужусь?» Двери закрылись, отсекая от меня две бездушные статуи. Бесят такие вот невозмутимые. Оглядев небольшой холл, в котором я оказался, пошел в сторону единственной двери. Мягкие тапочки с плюшевыми когтями ступали по деревянному паркету. С удивлением осматривал простое убранство стен, оббитых деревянными панелями. На других этажах все иначе. Выйдя в небольшой коридор, огляделся по сторонам. И куда дальше идти? Это больше похоже на какую-то громадную квартиру, чем на офисный этаж. Вон даже диванчики стоят и горшок с фикусом. Словно тут ними дизайном занималась. «Проходи, не стесняйся», — раздался сбоку насмешливый голос. И я двинул на звук, глазами оглядывая каждый угол, запоминая расстановку мебели. Мозг отмечал все детали, складывая их в общую картину. Но делал я это на автомате. Сказывается работа Реда. При этом со стороны должно было казаться, что я просто смотрю под ноги немного впереди. Я двинул по коридорам, идя на голос. Разумеется, я его узнал, и принадлежал он Нигара, хотя вроде бы это этаж главы гильдии, а значит его. «Привет, Черч», — произнес я, заходя в просторный кабинет. Витринное окно во всю стену, перед ним широкий дубовый стол с креслом. Черчилль же сидел в другой части помещения, там, где стояли кожаные диваны вокруг низкого столика. Он сидел, развалившись в широком кресле с высокой спинкой. Неизменные белые костюмы, круглые солнцезащитные очки в помещении, где нет никакого солнца. Ну и конфета во рту. Если бы он однажды не предложил мне такую же, вытащив ее из кармана, то я был бы уверен, что у него одна и та же каждый раз. «А где Гара?» — спросил я, присаживаясь напротив. «Я думал, он меня вызвал». «Это же теперь его кабинет?» «Его», — улыбнулся Черч. «И вызвал тоже он. Только вот самого Гара в башне нет. Уехал в АПСИС решать какие-то важные бюрократические задачки, как и положено главе крупной организации». «Ага. А ты вместо него, я так понимаю». «Как всегда, мэн. Кто-то же должен спасать мир, пока бюрократы и юристы пытаются его угробить». «Я слышал, что мир спасать уже поздно», — ухмыльнулся я. «От кого слышал?» Черч сохранял невозмутимость, будто не в курсе событий. «От Йорка пожал я плечами». «Йорк, Йорк, Йорк», — покатал имя Черч, будто вспоминая. «Не, не слышал о таком». «Договор о войне. Квест в Рорке. «Не проходил», — пожал он плечами, чем сильно меня удивил. «А ты прошел, значит?» «Расскажешь, чем все закончилось?» «Ну, Йорк подтвердил, что он черный император из легенды». «Ах, этот Йорк!» — хлопнул Черч по колену. «Этого знаю. Здоровый такой бугай, бухает самогон, от которого глаза на лоб лезут». Он самый и кивнул я, поежившись от воспоминания. «Помню, мы как-то с Редом напились его браги», — произнес Черч куда-то в сторону, при этом широко улыбаясь. Говорят, в том городе теперь в каждом баре висят наши портреты, чтобы больше не наливали. Весело было, Мэн. <къем> Верю. Так что сказал Йорк? Я оглядел Черчи и подумал о том, какого хрена я вообще должен перед ним отчитываться. Если Бог сказал правду, то, скорее всего, у меня в голове эксклюзивная информация по Роркху. Вряд ли, но шанс имеется. О записи не смотрел, увел я разговор. Смотрел кивнул Черч с серьезным лицом. «Вот ты молишься в какой-то мрачной часовне, а вот ты выходишь из нее на вторые сутки. А вот в капсуле запускается физраствор с питательными веществами, а система готовится к экстренному выбросу тела». «Там и такое есть, — удивился я». «В наших капсулах — да. Поддержание жизни в течение трех суток до наступления необратимых последствий. Все-таки не медицинская палата». «Так что там с Йорком?» Он прикалывается или серьезно? Вот фиг его поймешь. На всякий случай оглядел руки на предмет следов от уколов, но ничего не заметил. Да и им с ним. Давай поменяемся местами, а? Да, я не про кресло. Давай я буду задавать вопрос, а ты отвечать. А то как-то в одни ворота игра получается. Мм. Черч сделал вид, что задумался. А затем улыбнулся, посмотрел на меня и ответил Нет. «Ну нет, так нет, пожал я плечами. Я пойду тогда? Кстати, вот вино, которое я проспорил, и даже спрашивать не стану, откуда ты про него узнал тогда». Карта проскользила по столу и была остановлена уверенной рукой Черча. Он взял ее и посмотрел. Но не на содержимое, а на рубашку. Да, давно это было. Демонический стрелок Роркха. Забавно, но это ведь и правда совпадение, мэн. Или предзнаменование? Интересно, стал бы ты тем, кто ты есть, получи другую рубашку? Как считаешь? Не знаю, пожал я плечами. Назвался бы как-нибудь по-другому. Хотя нет. Это же тот снайпер меня впервые назвал так. Оттуда и понеслось. Значит, все-таки судьба, да? Ухмыльнулся Черч. Ты веришь в судьбу? Как и в существование души, ответил я. «Лавет Гранде», — проигнорировал мой ответ Черч, переворачивая карту. «Хочешь знать, как я узнал об этом вине? Ты вообще его пробовал?» «По глазам вижу, что пробовал. Прекрасный вкус, правда?» «Да», — согласился я, — хоть и не особо разбираюсь в вине. А спрашивать я не буду, как и сказал. «А ты спроси», — показал Черч свою фирменную улыбку. «Вспомни. Разве я хоть раз не отвечал на твой вопрос?» Если я знал ответ, то всегда давал его честно. Я прикинул в голове, вспоминая немногочисленные разговоры с ним. Все-таки этот парень не просто игрок. И если раньше он был для меня виртуозом, заместителем главы топовой гильдии, то сейчас к этому списку добавился еще один пункт. Черч играл на абсолютах, которые являются древними, по лору Роркха. А как минимум двоих из них я видел». А это в два раза больше, чем у любого другого игрока, которого я знаю. Что касается его слов, то я не мог вспомнить ни одного случая, чтобы Черч увиливал от ответа. Разве что главный вопрос сущего и всего такого. Но он же сам тогда признался, что не знает. Да и к тому же, где разговор о древних богах и красных картах, а где бутылка вина? «И как же ты узнал?» — спросил я, ни на что, впрочем, не рассчитывая. Отличный вопрос, мэн, хлопнул в ладони Черч. Я так рад, что ты спросил, но ответить не смогу. Какое удивление, выдал я максимум сарказма, но Черч лишь хохотнул. Давай я лучше покажу. Так оно убедительнее будет. Согласен? Я лишь пожал плечами, а Черч встал с кресла и поманил меня за собой. Я лишь вздохнул и поднялся со своего места. Честно, мне уже все равно. Апатия и абсолютный пофигизм. Я толком ничего не знаю, но знаю слишком много, чтобы ничего не знать. Это как быть не старым, но слишком старым, чтобы умирать молодым, как-то так. Но Черч повел меня не обратно к лифтам, а в противоположную сторону. Снова коридоры, иногда попадаются двери. Вот повороты двери. От нее начинается лестница, но ведет она только наверх. Ого! «Неожиданно!» «Шестьдесят первый этаж, шестидесятиэтажной башни?» «Показал я свою осведомленность?» «Святая святых?» «Первый сболтнул», — спросил Черч, не оборачиваясь. «Вечно он лезет со своим длинным языком». «Это техническая лестница. Можно и на лифте, но так быстрее. Поднявшись выше, Черч приложил свою карту к считывателю. Лязгнули замки, и дверь открылась. Что я ожидал за ней увидеть? Вообще ничего. В том смысле, что я ничего не ожидал. Интересы и любопытство отступили под натиском паршивого настроения. Мне было все равно. Поэтому я ничуть не удивился, увидев на выходе двоих охранников, точно таких же, как та парочка, что встречала меня из капсулы. Рожи другие, но костюмы те же. Под копирку ребят делают, судя по всему. Проигнорировав их взгляды, дождался пока Черч о чем-то переговорит с ними. Те молча кивнули, а мы прошли мимо. Эти коридоры были сделаны как раз в стиле офисных. Куча фальшпанелей, стандартные лампы, делающие все холодным и искусственным. Мы прошли мимо открытой двери, в которой я заметил еще пятерых охранников. Только в отличие от предыдущих, эти напоминали отряд ЧВК в полном облачении, как те, что приходили с ГАРа. Затем мы подошли к очередной двери с табличкой «Отдел аналитики». Странно. Я был в отделе аналитики. Он на другом этаже. Все три отдела аналитики расвов, о которых я знаю, на других этажах. Нафига им четвертый? В этот момент дверь открылась, и из помещения в коридор начали выходить люди. Худые, щуплые, большинство в очках. Все в белых халатах с бейджиками. Типичные такие яйцеголовые ребята как и в других отделах, а может и те же самые. Каждый уважительно здоровался и кивал Черчу. С любопытством они мазали взглядами по моей фигуре, но я не обращал на это внимания. Просто продолжал смотреть сквозь них, как и всегда. Когда ручеек людей остался за нашими спинами, Черч вошел внутрь, махнув мне рукой следовать за ним. Стоило мне войти, как дверь за спиной захлопнулась. Послышался лязг электронных замков, а я моментально почувствовал себя запертым в клетке с тигром. Или чудовищем. Безопасность, пожал плечами Черч. Сверхсекретные данные от того и требования. Что это вообще за место? Отдел аналитики, на двери же табличка. Я про этаж в целом. Почему о нем никто не знает? Потому что он у всех прямо под носом, мэн. «Люди с надеждой вглядываются вдаль, но не замечают того, что находится под боком». «И зачем? Для отдела аналитики?» «Нет, конечно», — усмехнулся Черч, присаживаясь на стул. «Все немаленькое помещение заставлено типовыми столами с компьютерами. На каждом по два-три монитора, а одна из стен была просто сплошным экраном. Никаких личных вещей или бумаг. Офисная скучность, возведенная в абсолют». Это Этаж сделали для брата Гара, а этот отдел для того, чтобы за ним следить. Вега же на 60-м жил. Вега — да, а Парагон тут. Парагон? Мой пофигизм дал трещину. Парагон — это брат Гара? Был, кивнул Черч. Но он умер в ночь Великой Обороны. Один из парагонов. Поэтому Маус в нарушении всех правил и договоров предупредил тебя не связываться с Юмидаем. Раньше на нем играл брат Гара и Веги, будучи на нашей стороне. А теперь Хант сам по себе. И имп его знает, что там у Неписи на уме. «Древние они такие», — улыбнулся Черч, — «со своим прибабахом». «Один из парагонов?» «Умер?» «В ночь Великой Обороны?» — сыпались у меня вопросы а потом в голове щелкнуло. «Так это значит, что Гара в ту ночь...» «Да», — стал серьезным Черч. «И не напоминай ему об этом, пожалуйста. Раны свежие, им требуется время, чтобы зарасти». «Как он вообще способен работать после такого?» — продолжал удивляться я. «Он крепче, чем ты можешь представить», — произнес Черч. «Крепче любого из нас. Но и вековые дубы, бывает, ломаются». Но мы здесь не за этим. Ты спрашивал про вино. Вот, смотри. Экран на стене мигнул и показал картинку. Похоже на очень странную комнату, если ориентироваться по куче подушек, мягким коврам и всему такому. Странными были прозрачные стены, собранные в форме какого-то лабиринта. Они все были местами исписаны, местами изрисованы какими-то детскими цветными каракулями. А в углу виднелось изображение какого-то дерева или ветки. Там еще какая-то надпись, но не смог разобрать. В центре экрана стоял парень, и его вид был мне смутно знаком. Худой, в простых серых штанах и такого же цвета повязкой на глазах. Он стоял с фломастером в руке возле одной из прозрачных стен. Парень что-то писал на ней, делая резкие отрывистые движения. При этом из-за повязки он не мог видеть, что пишет. Это точно, потому что голова у него была наклонена вниз и в сторону. «Это парагон, — уточнил я. — Братгара и Веги. Да, один из парагонов. Это запись, так что не задавай тупой вопрос, мэн. Я удержал фразу «он же умер». И впрямь тупой вопрос был бы. Впрочем, в моем стиле. Иногда на меня накатывает, что сам себе удивляюсь. Я наблюдал картину слепого художника и не понимал, зачем я здесь. И зачем сюда впихивать столько людей? Охрана, яйцеголовые, ЧВК и парень, рисующий каракули на стекле. Затем картинка изменилась, а изображение увеличилось. Я наблюдал как бы из-за плеча парагона, как тот выводит свои карикатурные линии. Одна за одной они складывались в слова и картинки. Словно ребенок рисует комикс. Вот человечек из палочек и кружочков. Вот от его головы тянется пузырь, внутри которого текст слов. А иногда к человечкам ведут стрелочки с подписями. Я разобрал слова обозначения. Вот человечек со стрелочкой К-12. Он говорит, я должен принести реке зонтик. Вот человечек с надписью «Черчилль». И он протягивает первому какой-то прямоугольник. К прямоугольнику тоже ведет стрелочка с пояснением. На ней написано «Стрелок». Парень в повязке аккуратно выводит линии и буквы. Получается довольно криво, но при этом всегда понятно. Вот вся эта сцена обводится в большой круг зеленым фломастером, а рядом Парагон усердно выводит цифру 12 и ставит знак процентов. Затем картинка меняется, и вот я вижу две карикатурных фигурки. Они практически не отличаются друг от друга, разве что один в шляпе, а у другого круглые глаза. Но я быстро понимаю, что это скорее всего очки. К-12 отдает Черчиллю бутылку. К ней ведет стрелочка с надписью Лавет-Гранде а у меня внутри начинает что-то скрести. Черчилль, в свою очередь, протягивает человечку в шляпе новый прямоугольник. К нему не ведет никаких пояснительных стрелочек, но красный цвет карточки говорит сам за себя. Я наблюдал, как Парагон старательно выводит линии и кружочки, и чем дольше он это делает, тем беспокойнее мне становилось. Перевел взгляд на черча, который все это время пялился на меня с самой довольной рожей из его арсенала. «И что?» — спросил я. «Что это за представление?» «Ты не понял?» — натурально удивился он. «Тебя же тренировал Ред. Он должен был научить тебя вниманию к деталям». «Как это работает?» «Чувство беспокойства, да?» «Ты понимаешь, что что-то не так, но не понял пока что именно». «Давай еще раз запущу, мы ведь никуда не спешим». И снова видео. Снова парень в повязке рисует знакомых человечков. Я гляжу на его движение и не понимаю, к чему это все. Происходящее походило на какой-то тупой розыгрыш. «Ты не туда смотришь, мэн», — произнес Черч с нотками нетерпения. «И да, запись настоящая, снятая камерами внутри его жилища». Я все еще не понимал, зачем Черч позвал меня сюда. «Зачем он мне это все показывает?» А затем мой мозг понял, что на самом деле его так волновало все это время. И да, первый же вопрос, который я захотел озвучить, уже получил ответ. Настоящее. Ни фикция, ни приколы, и ни какая-то шутка. Это если верить словам Черча. А верить не хотелось. Я категорически отказываюсь. «Как же долго до тебя доходит, мэн!» — усмехнулся Черч. Я посмотрел прямо на него. Ни рядом, ни краем глаза, а в упор. Сердце само начало биться чаще, а на лбу выступило испарина. Лицо Черча мгновенно стало серьезным, он поднял ладони, словно призывая меня успокоиться. «Дыши, мэн!» — произнес он тихим голосом, от которого мне стало еще тревожней. «Дыши глубже, постарайся успокоиться!» — У тебя паническая атака, такое случается. Все нормально. Он говорил, а я уже отступал к двери. Какое-то безумие. Это как-то слишком. Я чувствовал, как становится трудно дышать в этом помещении без окон. Казалось, что потолок начал опускаться, чтобы раздавить нас. — Черч, — произнес я, стараясь сдержать дрожь в голосе, — выпусти меня. — Успокойся, — увещевал он. — Просто успокойся. «Выпусти меня, псих недоделанный!» — рявкнул я, повышая голос. «Вы все тут отмороженные на голову, ублюдки! Выпусти меня!» За спиной лязгнули замки. Я рванул дверь на себя и уперся взглядом в шагнувших навстречу охранников. «Надо выйти! Мне надо отсюда выйти!» Я иду вперед, стараясь не сорваться на бег, а охранники расступаются. Аналитики шарахаются в стороны от меня, а я расталкиваю с грудившихся у стены людей. Слишком много белых халатов. Слишком все неправильно. Лифт. Я видел лифт. Надо только добраться. Не оборачиваться, не останавливаться. Я вдавил кнопку несколько раз, ожидая, пока двери раскроются. Под лилградом градом, сердце уверенно собиралось проломить ребра, а дышать стало еще труднее. Я обернулся в сторону испуганных людей, увидел смуглую фигуру, медленно приближающуюся ко мне. «Отвали!» — рявкнул я, тыкая пальцем в черча. «Не подходи ко мне!» Тот остановился и лишь примирительно поднял руки. Начала кружиться голова, все поплыло. Двери, наконец, открылись, и я ввалился внутрь. Трясущимися пальцами ткнул в кнопку первого этажа. А потом еще и еще раз быстрее. И лишь когда двери закрылись, откинулся спиной к стене. Находиться в маленькой тесной кабинке было мучительно. Все вертелось перед глазами, так что казалось, будто я стремительно падаю вниз, а неплавно спускаюсь. Меня скрутило и вырвало прямо на пол. Мир вновь пошатнулся перед глазами, а в и так пустом желудке все стянуло. Двери лифта открылись, но свежего воздуха это не прибавило. Я вывалился в просторный холл. Хладнокровное лицо Константина, что в точь-точь похоже на большинство местных охранников. Сиреневый галстук пятном встал перед глазами, пока я огибал его стойку. Мне хотелось выйти, выбраться, вырваться. Башня давила всем своим весом. Я шел мимо удивленных людей, что сидели тут и там на диванчиках и цветастых подушках. Меня шатало и крутило, но я упрямо цеплялся взглядом за раздвижные двери. Сам того не заметив, столкнулся с кем-то в проходе. Послышался женский испуганный вскрик, а сам я чуть было не полетел кубарем на пол. Вцепившись в девушку, чтобы не упасть, самому вгляделся в ее испуганное лицо. «Онека», — произнес я с радостью. «Арч», — ответила она, — «надо выбираться отсюда. Они тут все шизанутые. Это башня психов». Я почему-то потянул ее за собой к выходу, но ноги стали ватными и перестали слушаться. Я почувствовал, как заваливаюсь на бок, но вместо холодного пола очутился в теплых объятиях. «Я знаю», — послышался голос. «Но они на твоей стороне, клянусь, Арч. Мы все на твоей стороне». А нека, прошептал я, ощупывая шею, куда пришелся укол. Прости, Арч, так будет лучше, чтобы ты не натворил каких-нибудь глупостей. Картинка перед глазами начала угасать, а тело перестало слушаться окончательно. Шум, разговоры, испуганные лица и двери выхода. Так близко и далеко одновременно. У тебя приступ, Арч, продолжала говорить девушка. Так бывает. Просто паника. Все пройдет, и тогда спокойно уйдешь, если захочешь. Обещаю, никто не станет тебя держать. Но я уже не слышал. Маус, Оверчерч, Анека. Как-то слишком много для одного сраного дня, если честно. Лучше бы я остался в Роркхе. Арч, проснись. Видишь меня? Сколько пальцев показываю? Гара сфокусировался на предмете, разбудившем меня. «Еще пять минуточек, ладно? Боюсь, у нас столько нету. Окно входа вот-вот закроется, и тогда все мухана. Вставай давай». «Отстань! Мне снился Рорк. Там светило солнце. Настоящее». Я попытался повернуться на бок и снова заснуть. Сон был прекрасен, и я хотел продолжения. Но не получалось. Не уснуть, не повернуться на бок. Потому что звякнувшие наручники напомнили, где я и почему. Мозг медленно обрабатывал воспоминания, возвращая меня в реальность, а с каждой секундой сон просто таял. Гара, повторил я самым серьезным голосом, черч показал мне странные видеозаписи шестилетней давности. Знаю, паникон попутно отстегивая наручники. И там парагон рисовал. Я осекся на полуслове. Почему-то приоритеты в голове перемешались, и я спросил другое. «Это был твой брат, да?» Я видел, как дрогнула его рука, от чего выпал ключ. Звон разлетелся по палате, наполняя ее эхом. «А это была именно палата медблока. Я узнал это место. Был тут один раз». «Был», — эхом ответил Гара. «Теперь его нет. Обоих нет». «Соболезную, Гара», — произнес я, растирая ладони. Пальцы были ватными. «Арч», — произнес глава, — «я знаю, что у тебя импова туча вопросов, и я клянусь, что отвечу на каждый. Сам лично, но после партии. Нам очень нужна твоя помощь, а времени в обрез. Тебе надо вернуться в Рорк, пока не закрылось окно». Я посмотрел на своего бывшего капитана и первого наставника. Множество новых морщин на лице не только успели появиться, но и глубоко врезаться в кожу. Синяки под глазами, да и в целом этот взгляд — глаза старика. От веселого здоровяка, что я знал, остался только здоровяк, да и то как-то осунулся. Гара выглядел тенью самого себя прежнего, словно что-то давит его к земле, заставляя улица. Окно? — переспросил я. Между первой и второй волной. Первая уже закончилась, начинается следующая. Он аккуратно поднял меня с кушетки, словно я хрустальный. У нас не больше пяти минут. Все потом, Арч, это важно. Ты тоже бредишь, да? Партия была вчера или позавчера, сколько я валялся? Арч продолжал увещевать Гара. Партия была больше недели назад. Рорк ускоряется, так что скоро они будут проходить все чаще, пока не наступит одна сплошная ночь как неделю опешил я извини не знаю тебя должно было вырубить часов на восемь но ты провалялся тут неделю мы думали в кому впал но нет ты просто спал у тебя был очень странный приступ мы до сих пор не можем понять что случилось но физически ты полностью здоров мы бы и не будили тебя но обстоятельства заставляют пришлось колоть адреналин мы уже шли коридорами медблока в сторону общих капсул вокруг нас ходили врачи а двое с приборами уже дежурили впереди. Они проверяли капсулу, судя по всему, в которую меня и тащил Гара. «Какого импа тут происходит?» — спросил я уставшим голосом. «Мы нашли ключника, Арч. Это все меняет». «А я тут при чем?» «Арч, два моих брата погибли, пытаясь его отыскать. Прошу тебя, ради нашей дружбы, ради меня помоги. Я все объясню, даю слово». Если захочешь уйти, заберешь столько серебра, сколько влезет. И никто держать не станет, но потом. У нас времени буквально минуты. Я посмотрел на него долгим, немигающим взглядом. Отчаяние. Такое безысходное, хорошо знакомое любому игроку в Рорк. Но так редко видимое в реале. Я кивнул. «Я тебе верю», — произнес я. Все-таки этот человек помог мне выбраться и оказаться там, где я есть. Пусть у него и были свои причины. Я видел солнце Гара в Роркхе. Оно было как настоящее. И сон был таким правильным, как настоящий. Я залез в капсулу и улегся. Сразу стало немного легче, все-таки некая слабость давала о себе знать. Врач сверился с показателями и подтвердил готовность. «Знаешь», — произнес Гара, — Черч говорит, что иногда сны — это не просто сны. В твой мне тоже хочется верить. Крышка капсулы закрылась, даруя покой и расслабленность. Калейдоскоп искр. Я сижу за барной стойкой. Передо мной пустой стакан, а за ним человек в костюме бармена. Именно что за стаканом. Поднимаю голову и принимаю более сидячее положение. Теперь бармен находится за стойкой. Вам просили передать, сэр. Он кладет массивный сверток прямо передо мной. Беру его в руки, довольно легкий. Хочу развернуть ткань, но слышу клаксон, призывно сигналищий с улицы. «Кажется, это за вами, сэр», — произносит бармен, забирая пустой стакан. Я встаю с места и двигаюсь в сторону выхода, держа свиток в руках. «Кажется, это один из моих роллов, только вот что он делает так далеко от замка. Раз вы, походу, перешерстили колоду». А ведь ханты в личном сейфе лежали. Тоже мне безопасность. На улице стоял черный автомобиль с открытым верхом. Мужчина за рулем мне не знаком. А может и знаком, кто его знает. Это же хант. На багажнике, который здесь на самом деле капот, сидел другой хант, опустив ноги на заднее сиденье. На коленях лежал пулемет. Арч? Спросил водитель и дождался моего кивка. Пошевеливайся, а! Коридор вечно держать не будут. Я послушно пошел к машине. Гараж попросил. И стоило мне перешагнуть ворота, как на плечи обрушилось необъяснимое чувство тревоги, паники и безысходности. Хотелось упасть на колени и заплакать. Вторая волна, судя по всему. Я обогнул машину и сел впереди рядом с водителем. Положил сверток себе на колени. «Куда едем?» — спросил я, когда машина сорвалась с места. «К Черчиллю. Он ждет». «А куда? И что там?» «Слушай, я просто отыгрываю водилу. Мне сказали отвезти Арчи, я везу Арча». Окей. Я заткнулся, наслаждаясь поездкой, оглядывая дома вокруг. В лунном свете все казалось иначе, чем было в моем сне. Но очень похоже. Почему-то сейчас этот рорк казался каким-то неправильным. А тот, что мне снился, наоборот. Очень правильным. Когда мы проезжали перекрестки, на каждом гудела битва. Я видел монстров, атакующих ширенги бойцов. Видел тварей, штурмующих баррикады. Многие падали, стоило нам пролететь мимо, не сбавляя скорости. Монстры неслись следом, но парень с автоматом отстреливался, не давая им нас настигнуть. Я узнал некоторых противников, и они были очень разными. Какая-то каша из разных пулов темных богов. Тут и коканы многочисленные хранители со своими свитами, и даже берсерка одного видел а следующий перекресток штурмовала тварь, похожая на месиво из культистов. «Партия против искажающего миры», — догадался я. «Он самый, вторая волна», — зачем-то пояснил водитель. «Видимо, все серьезно, раз раз вы выпихнули в начале второй волны паладинов. И для чего? Чтобы они просто сдерживали тварей, позволяя машине проехать свободно. Тем сильнее я удивился, заметив вдалеке золотистое свечение. Мы ехали прямо к нему». Машина тормознула, взвизгнули шины, оставляя за собой черный след. Я вышел, придерживая полученный сверток, и подошел к золотистому барьеру купола. Я видел сферу Яра в действии всего один раз, когда ее активировали во время Великой Обороны. И обычно артефакты божественного уровня не используют в самом начале второй волны. Значит, этот ключ негде действительно важен. Только вот стоит ли он двух жизней? Скоро узнаем. Я подошел к барьеру и хотел было положить на него руку, интересно же. Но оболочка вспыхнула и растаяла в воздухе. Тут же меня схватили за шиворот и рванули на себя. Золотистый купол вновь сомкнулся за моей спиной. Значит, они использовали два заряда? И это минимум? Я увидел статную фигуру Амидраэль, держащую в руках светящуюся сферу. Она ободряюще кивнула мне и улыбнулась. Почему-то от этого простого жеста стало теплее и спокойней. Ко мне подошел улыбающийся парень в белом костюме. В его руках я заметил игрушечный шарик, который то опускался к земле, растягивая нитку, то прыгал обратно в ладонь. Черч, почему-то был уверен я. Но если Гара сейчас в реале... Давно не виделись, улыбнулся он. Для меня это было словно вчера. Я не очень был рад видеть виртуоза, если честно. Все потом, сначала дело. Знаешь, что это такое? Он вытащил из кармана вторую руку. Протянул ее мне и раскрыл ладонь. Я внимательно посмотрел на кругляш, отливающий зеленым. Платиновая монета, пожал я плечами. Медальон поправил меня, Черч. Со знаком гильдии. У Расвов их оставалось всего три штуки. Один такой недавно просрал я лично, второй рассыпался в руках нашего общего друга. Так что эта монета — последний шанс завербовать ключника. «Ты шутишь?» — удивился я. «Это же платина». «Стопроцентная вербовка». «Умный такой, да?» — ухмыльнулся Черч. «Ну, иди и завербуй тогда». Он передал мне монету, которая стоила примерно 5 Миссисипи, и указал рукой в сторону. Я оглянулся, но удивляться снова мне надоело. Наверное, в организме есть все-таки какой-то месячный лимит удивлений, и я его с лихвой исчерпал. Поэтому просто спросил. «А ты чего здесь делаешь? Я тебя не звал». — Да я как бы никуда и не уходил еще, — рассмеялся безумный мечник. — Правда, меча при нем я не заметил. — Ты просрал спор, — ответил я, — и, судя по всему, еще и платиновую монету. — Ладно, ладно, — отмахнулся тот. — Ухожу уже, мистер Ворчливость. Он демонстративно прошел мимо, подошел к золотистому куполу и постучал по нему. Потом наигранно надавил плечом, сделал вид, что пытается его продавить. Затем развернулся и развел руками в стороны. «Обалдеть!» — произнес он. «Представляешь, заперто! Ну, кто бы мог подумать! Эх, придется все-таки с тобой сходить!» И вновь прошел мимо меня обратно. Я флегматично посмотрел на Черча, но тот лишь пожал плечами. Хант новый, а улыбка все та же. Плюнув на все, я поперся вслед за верзилой. Хотелось съязвить что-нибудь такое, но разговаривать с его спиной я считал ниже своего достоинства. Мы зашли в какое-то здание, похожее на склад. Тут было темно, проходы завалены ящиками, а в воздухе стояла пыль. Мечник уверенно огибал препятствия. Судя по ширине импровизированного коридора, он тут вполне рукотворный и создан исключительно габаритами моего провожатого. В дальнем углу что-то мерно светилось, и, подходя ближе, я услышал озлобленный голос. «Подойдете ближе, всех убью!» «Спокойно, убиватель!» — произнес мечник с нотками веселья. «Я привел переговорщика!» У него для тебя деньги и вертолет. Ну, или только деньги. Стой, где стоишь, и не таких на куски рвал. Как скажешь, усмехнулся мечник и облокотился на какие-то доски. Я медленно обогнул его фигуру и уставился на говорившего. Теперь понятно, откуда в этом углу столько света. Там стояло существо, лишь с виду похожее на человека. От него веяло такой чудовищной силой, что хотелось просто бежать без оглядки но я легко подавил это чувство с помощью другого. Человек в каких-то странных одеждах, похожих на куски ткани, обмотанные вокруг тела. В руках длинный кривой кинжал, напоминающий клык огромного зверя. Но самое странное — это его левая рука и один глаз. Рука сияла белым светом в районе запястья. От этого места в сторону расходились полоски таких же белых вен, светящихся изнутри. Лицо человека рассекал шрам. Он, как и глаз, излучали точно такое же свечение. В остальном это был обычный человек, хотя по движениям и взгляду он больше напоминал дикого зверя. Э, — А как его потрепало, — произнес я первое, что пришло в голову. — И не говори. Тяжелая жизнь. Бедолага, — согласился ухмыляющийся мечник. — Ну да, этому-то чего бояться. А вот ключник, запертый в углу, явно боялся. — Хотя нет. Не совсем так. Скорее, он готов был сражаться за свою жизнь с любым из нас, как будто уверен, что другого варианта просто нет. — Заткнитесь! — прорычал он так, что даже Рина позавидует. — И проваливайте отсюда! Оставьте меня в покое! — Спокойно, — произнес я, принявшись распаковывать сверток. Я уже знал, что в нем. — Ты немного напуган, сбит с толку и дезориентирован. — Это нормально. Сам недавно через это прошел. «Не говори со мной так, будто ты знаешь меня!» «Я и не знаю. Он знает», — кивнул я намечника. «Я немного знаю, но он больше». «Да я сам себя не знаю», — снова прорычал он, переводя кинжал с одного на другого. «Я даже имени своего не помню!» «Вот», — протянул я ему револьвер рукоятью вперед. Ткань свертка медленно упала на пол. «Возьми». «Гарантирую, тебе сразу станет легче, как только ты его возьмешь в руки». «С чего бы это?» — в меня вперились глаза, залитые знакомым чувством ярости. «Потому что это твой револьвер», — произнес я не в силах больше сдерживать радость. «Я хранил его все это время. Его зовут сатроид А тебя?»